После первых трех дней начала пребывать ангара. Замолкла, захлебнулась веселая ее бормотание на мысу и парелке. По по Понесло мусор, заметнее вздулась, пенясь промосная вода. Пену выталкивала к берегам, к затопленной тиши, но она, добираясь в белые клочковатые мыре, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывая из себя. Спасаясь от сырости, топили печи. Дымы по утрам поднимались над избами, как зимой, так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух. Дымилась и Настасьевна изба. В нее сразу же, как только приехал к Дарьи внук, перебралась Катерина. Похоже, что она обрадовалась причине перейти туда, чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который по-прежнему слонялся по деревне без заботы и без дела, как одуванчик божий. Когда... понесет туда и покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго выяснял условия. Сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют навар. Под наваром, разумелось, выгода. «Мне чтоб фатера была, а не стайка», выкаблучивался, прицениваясь он, как всегда, с придурью с форсом. «А я с матерью. Я желаю создать матерью душевную жизнь. Хватит ей маяться». Конечно, дело, она из комсомола состарилась, а ты говоришь, там комсомол, но потребуется, сильно даже может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь, жизнь Петруха выговаривал полностью с удовольствием подзванивая это слово. К примеру рассказать. Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней только по газетам, да по сбивчивым рассказам. Но Петрухов вдруг засобирался с ним вместе, стал захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым и нужным работником. А по деревне нес, будто уже устроился и чуть ли не получает даже зарплату. Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали, сюда высылают. А куда сюда, ежели у нас почты нет? Поражался он людской бестолковости. Мне бы высылали, так я на обстановку разъяснение дал. Задержать. о после вот мне погодь это кончится, подъеду и за раз получу. С тебя поди и налоги не будут высчитывать, если ты не работал. «По что?» — Петруха был за полную справедливость. «Я про бездетность сам в детдом перечислил, раз такое дело. Ты говоришь, не работал. Ну и что, ежели не работал? Мне платят, чтоб я на другой какое производство не ушел. У себя задержать хочет. Я по закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон он хитрый. Он, извини, подвинься. О, с ним не шибко». Ну, трекало, ну, трекало, восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухи, а он, довольный, что у них не находится больше, что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал. Понимать надо. В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной, вплоть поступающей тревоги, люди часто собирались вместе. Много одно по одному говорили, но разговоры тоже были С тревожными, вязкими, с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание. Нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и Песней, и посиделкой по вечерам, И самое это житье чуть не всем колхозам, В родной деревне как, как дарованное, а Лучше сказать, как ворованное на прощание. Все обман, на который они из слабости Человеческого сердца поддались. А правда состоит в том, что надо переезжать. Надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уже если жили, не зная, чем жили, зачем знать, уезжая, оставляя после себя пустое место?